Змея в кулаке. Роман. Лето мягкое, но устойчивое в Кранском Кае согревало бронзовые завитки без укорежненной свиты спирали. Этот тройной кольцо живого браслета пленило бы ювелира, только в нём не было классических сапфировых глаз, потому что гадюка, на моё счастье, спала. Анас полагаешь, слишком крепко. Я явно ослабел из-за жари или утомился, переваривая лягушек. Геркулес в поделе удушающий змей. Вот он воплотившийся античный миф. Я сделал то, что очевидно сделал, и он выстрел схватил змею за шею. Да, за шею, и, конечно, совершенно случайно. Словом, произошло маленькое чудо. ещё долго служивший предметом души спасительных бесед в нашем семействе. Я схватил гадюку за шею у самой головы и сжал её вот и всё. Змея внезапно взвила с как пружина, выскочившая из корпуса часов. А ведь этот корпус был для моей гадюки жизнью. Отчаянный рефлекс в первый и в последний раз, запоздавший на одно мгновение. она извивалась, извивалась от дивалом не руку холодными кольцами, но я не выпускал своей жесткой. К счастью, голова знии, этот треугольник, подобный символу бога и вечному врага, и держится он на тонкой шее, которую легко сдавить рукой. К счастью, шершавая кожа гадюки химической шкурой не обладает защитной скользкостью угря. Я сжимал кулак всё крепче, не сколько не испугавшись внезапного пробуждения и дикой пляцки, существа, казавшегося во сне таким мирным, похожим на самую безобидную игрушку. Я был даже заинтригован, я сжимал кулак. Розовый кулачок ребёнка может порой сравняться с тисками и сжимая кулак, я, чтобы получше рассмотреть змею, придвинул её голову чуть ли не к самому своему носу, близко на расстоянии лишь нескольких миллиметров, но успокойсь. Этого оказалось достаточно, чтобы гадюк лишилось последней возможности в бешенстве вонзить в меня сочившийся ядом острые зубы. И знаете ли, у неё были красивые глаза, не серые, как у змеи на браслетах, а из дымчато-топаза с чёрными точками посередине. Глаза, горящие искрой огня, который, как я узнаю впоследствии, зовётся ненавистью. Подобную ненависть мне доведётся увидеть в глазах се сможет, то есть моей матери стоили лишь разницей, что мне тогда уже не захочется играть, да и то не могу с уверенностью сделать такую оговорку. У моей гадюки были крошечные носовые отверстия и удивительно широко зияющая пасть, похожая на чашечку орхидеи. А язнёвый уж, при словуте, раздвоенные жало. Одно острие, нацеленное в Еву, другое в Адама. Знаменитое жало, которое просто-напросто похоже на вилочку для улиток. Повторяю, я крепко сжимал кулак. Это очень важно. Это было также очень важно и для змеи. Я сжимал кулак, и жизнь затухала в ней. Ослабевала. Тело ее повисло в моей руке, как дяблый жезл Моисея. Ясное дело, она еще двигалась, но все реже и реже, изгибаясь сначала спиралью, а затем в виде епископского посоха, потом как вопросительный знак. Я все сжимал, и, наконец, последний вопросительный знак обратился в гладкий бесповоротный дед. неподвижный восклицательный знак не припухался даже кончик хвоста два дымчитых топаза померкли полупекатая воскотками голубоватой тафты змея моя змея умерла вернее сказать для меня ребёнка она вернулась к состоянию бронзы в котором я обнаружил её несколько минут назад подноже третьего платана мостовой аллеи Я играл с ней минут 20, укладывая её то так, то так. Тебел дёргал её без рук и без ног, и тело извечного колека. Змея была мертва, как может быть мертва только змея. Очень скоро она потеряла свой прежний вид, лишилась металлического блеска, стала просто тряпкой. и она показывала мне свое белесое брюшко, которое все животные из осторожности скрывают вплоть до смертного часа или часа любви. Когда я обвязывал ее вокруг своей лодыжки, зазвонил колокол ворот хвалебного. Детей иззывали к полднику, состоявшему из торчинок с вареньем. В этот день полагалось докончить банки Мирабелли, не много же плесневевшей за 4 года хранении в буфете, но куда более приемлемы, чем смородиновое желе, которое когда-то особенно противно было мазать на хлеб. Я мигом вскочил на свои грязные ноги, не забыв захватить с собой гадюку. На этот раз я держал её за хвост и очень мило раскачивал её как маятник. Но вдруг мои первые научные размышления оборвало испуганный вопль, и из окна трусливый мадемуазель Эрнестина Леон донеслось до моего слуха исполненное ужаса приказание. Бросьте это сейчас же, и еще более трагический возглас, о несчастный ребенок. Я остановился в замешательстве. Откуда такая драма? Живо вдруг друг друга прикликаются бешеный топот каблуков по лестнице. Мадам, господина Бат, сюда, скорее! Где же остальные? Отчаянный лай нашей собаки Кати. Мы уже прочьшли без семьи. Зон колоколо. Наконец, бабушка, вся белая, как её батистовое жебо, откидывая носком ботинка подол своего неизменного длинного серого платья, выбежила из парадного В ту же минуту из библиотеки правое крылоздание выскочила тетушка Тереза, графиня Бартоломей, титул, полученный в годы Наполеоновской империи. Вслед за ней мой дядя папский протонотарий, а из бельевой левое крыло гувернантка, кухарка и горничная. Все семейство, все слуги, чады и домочадцы высыпали из бесчисленных дверей дома ловить Словно кролики из большого кольчатника, поистине осторожное семейство, окружив меня плотным кольцом, родные всё же держались на почтчительном расстоянии от гадюки, которую я вертел за хвост, и это моё движение придавало ей вполне живой вид. Тётушка Тереза, на мёствые, горничная мне здаётся, это простой уж, гувернантке Фреде не подходить. глухоневая кухарка, кр-р-р-р, аббат, ну и задам же я тебе порку, бабушка, детка, дорогой, брось этот ужас. <hazards>, <fadeORTER> Отважный, гордый, я протянул свой трофей дядюшке-протонотарию по профессии своей врагу любого змея, но сей священнослужитель отскочил в сторону, по крайней мере, на метр. Остальные последовали его примеру. Однако бабушка оказалась храбрее прочих, на то она и бабушка, и, подойдя ко мне, вдруг ударила ложнетом по моей руке, так что я выронил змею. Гадюка бессильно шлепнулась на крыльцо, и дядя, расхрабревшись, принялся добивать ее весьма воинственно, попирая змеи пятой, подобно архангелу Михаилу, своему небесному патрону. Как только всякая опасность миновала, четыре пары женских рук мгновенно раздели меня, четыре пары женских глаз смотрели меня с ног до головы и установили, что я чудесным образом спасся от ядовитых укусов. На меня живо накинули рубашку, ибо мне перестало от прискусемейства резать зо, даже малолетнему стоять нагишом перед слогами отвернувшись от гадюки, превращённой в мессиву, дядя в чёрной султане, грозно размахивая рукой, приблизился ко мне, суровый, как само правосудие. Что укусило на этого дурака мальчишку? Нет, Мишель. О, благодеим Господа, дорогая матушка. Слух прочитаны были отчинаж богородица. Мысленно каждый приносил какой-либо обет. это чудесное мое спасение затем папский протонотарий схватил меня положил поперёк колен и выставил очи к небу методично отшлёпал хвалебное великолепное название для подчих ангелов для мелкотравчивых мистиков однако поспешим пояснить речь просто напросто идёт об искажении слова «хлебное». Но добавим также, что не хлебом единым уж и вбудет человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. И искажение наименования может быть оправдано, ибо, поверьте, в хлебном ли, в хвалебном ли всегда выпекали опресники. Переходя на более прозаический язык, скажем, что Хвалебное в течение двух с лишним десятилетий служило местом пребыванием семейства Ризо. Это скопище построек, началом которого явилась скверно пекарня, стало в конце концов неким подобием замка. От хаотичности, если не от претенциозности, его спасал фасад, в жесткому которому была принесена разумность расположения внутренних помещений. Словом, хвалебное Характерный образец лжи замков, столь любезных в сердце старой буржуазии. Старинные семейства в наших местах страдают не меньше, чем женские монастырские общины, закоренелым пороком и те и другие обожествляются. Наши крестьяне, близкие родичи бретонских крестьян, ограничиваются тем, что прикупают землицы, если есть возможность, округляют свои поля, Самые богатые из них разю, что позволяют себе построить прочный хлев из добротного камня. Камень редкий у нас строительный материал, его доставляют из Беконски, Камнеломни. Перевозка обходится недёшево, но наше буржуа, по-видимому, чувствует потребность наградить побольше бесполезных комнат, соответственно, количество гектаров земли, на которой распространяется их право взимать поборы и охотиться на дичь. колебная 32 комнаты с полной обстановкой, не считая часовни, не считая двух благородных башенок, в которых скрыты отхожие места, не считая огромной теплицы, нелепо обращённой на север, благодаря чему в ней каждую зиму замерзает элеандр, не считая маленькой фермы садовника, прилегающей к усадьбе, не считая конюшен впоследствии ставших гаражами, не считая различных служб. и множество беседок в парке, посвященных каждое какому-нибудь святому, скрючившемуся на внише. Во время крестного хода в канун Дня Вознесения перед ними служили молебны, а не с посланий хорошего урожая. Я еще забыл упомянуть о двух-трех голубятнях, давно уже отвоеванных воробьями, о трех колодцах, давно уже обвалившихся, но сохранивших шиферную кровлю, о двух парадных мостах, перекинутых через жалкую струйку воды, именуемую рекой Ом-Мэ. Вдобавок к этому несколько шатких мостиков и десятка трекаменных и деревянных скамейк, разбросанных по парку, чтобы дать приют изысканной усталости хозяина поместья. Эта забота о хозяйских седалищах была единственным реальным стремлением к комфорту в нашем хвалебном месте. Телефон, центральное отопление оставались сказочной мечтой. Даже самые обыкновенные, самые простые удобства, о которых извещали объявления в местной газете, были там совершенно неизвестны. Питьевую воду весьма сомнительного качества доставали из старого колодца глубиной в 100 м. В одёв стали на закраину всё в жирных слезниках. Только в гостиной имелся паркет, да и тот уложенный прямо на землю. Так что половицу приходилось менять каждые десять лет. Остальные же комнаты были вымощены терракотовыми плитками. Именно вымощены, так как плитки даже и не подумали сцементировать. А в кухне и того хуже. Там полом служили большие плиты из сланца, добытого в Нуайян-ля-Гравуяр, кое-как скрепленной глиной. Печек мало, зато изобилие огромных каминов – с щегунными подставками для дров. Добавьте к этому отжившие свой век проселочные дороги, усыпанные капустами и кочерыжками, чисто местная, а следовательно, чисто крестьянская пища, климат, весьма точно охарактеризованный старым девизом бывших сеньоров «Соледо Кранского края» «Свети в водах, мое солнце, и вы согласитесь со мной, что наше хвалебное было пригодно для жилья, Только летом, когда болота вокруг речки Омэ дымились на солнце, потом высыхали покрывали скорочкой, которая, растрескавшись, лежала широкими пластинами, и тогда по ним осторожно ступали легкими ножонками мальчишки, охотясь за яйцами славок. Наша бабушка прекрасно это понимала, и дважды в год, в точно определенный день, совершала переселение, не забывая захватить с собой пианино, швейную машинку, и целую батарею медной кухонной утвари, имевшейся лишь в одном экземпляре. Однако позднее нам пришлось круглый год жить в доме с большой буквы и довольствоваться им, как довольствовались местные небогатые помещики своими усадьбами, во всем похожими на нашу. В те времена, к которым относится это повествование, то есть лет двадцать пять тому назад, Наш край был куда более отсталым, чем теперь. Пожалуй, самым отсталым во всей Франции. Этот клочок глинистой земли, расположенный на рубеже трех провинций Мен-Британии-Анджу, не отмечен крупными историческими событиями, кроме, может быть, тех, которые происходили в годы революции и в сущности не имеют определенного наименования. Называйте его как хотите. Анжуйский Бакаш, Слегрейский или Крановский край. Три департамента — Поделили эту бывшую марку, лежавшую между областями Большой и Малой Соляной залоги, отупевшую за долгие века неусыпного надзора и жестоких преследований. До сих пор сохранились зловещие названия: Дорога соляной контрабанды, Ферма кровавой соли, Усадьба семи повешенных. Совсем не живописный край. Болотистые луга, поросшие осокой, Дороги в ухабах, требующие повозок с огромными колесами, бесчисленные живые изгороди, превратившие поля в шахматную доску, где каждая клетка окружена щетиной колючего кустарника, старые кривые яблони, обвитые омелой, пустоши, заросшие дроком, а главное — тысяча и одно болото, порождающие мрачные легенды водяных ужей и немолчных лягушек. Рай земной для бекасов, кроликов и сув. Но отнюдь не райская обитель для людей. Хилый народ, классический тип выродившегося гала, кривоногие, сильно подкошенные туберкулезом и раком, как встать приверженный к обившему сами чипцам с голубыми лентами, густой, как раствор цемента похлебки, покорной церкви и помещику, недоверчивый, как ворон, цепкий, как сорняк падкий, на слевянку и особенно на грушовку. Почти все они, арендаторы, обрабатывают насиженные земли, которые переходят от отца к сыну. Крепостные в душе они посылают в парламент с полдюжины виконтов-республиканцев, а в церковные школы с полдюжины мальчишек, которые с годами становятся рабочими испольщиками и бесплатными прислужниками. Это обветшалое обрамление вполне соответствовало нашей былой славе, Линии всеми позабытой, подобно рочным колпакам, узнают же наконец, что я принадлежу к знаменитому роду Ризо, знаменитому понятны не в масштабе всей планеты, но во всяком случае за пределами департамента. На всём западе Франции наши визитные карточки, литографированные, если представлялась возможность, всегда лежат на медных подносах поверх других. Божазе нам завидуют, дворянство нас принимает. Иной раз даже выдаёт за отпрыска в нашу роду своих дочерей, если только не покупают одну из девиц Ризо. По правде говоря, увлечённый остатками нашей подмученной гордыни, я забыл поставить глагол этой фразы в прошедшем времени. Исторические анекдоты наверняка не осведомит вас о том, что Клод Ризо, вандейский капитан, первым ворвался в Фондес-сэ в дни короткого временного наступления королевской католической армии с тех пор поют католический и французский имя герцогана Ризо, вначале состоявшего секретарем претендента на престол, а затем депутатом-консерватором в парламенте их нейреспублики, вероятно, тоже не врезался в память, но Ренне Ризо, кто же не знает Ренне Ризо? Мизенька усатого человечка размахивал шелухой шляпой в Арьергарде, в Орнизиен, Резо, чей талант так щедро проявлялся при рождачи наградах в церковных школах департамента. Помните это и относитесь ко мне с уважением. И Бенерельзо приходится мне двоюродным дедом. Возвращение к земле, возвращение из Заса, возвращение к феодальным замкам, возвращение к крестьянской вере, вечное возвращение на круги своя. Нет, вы, конечно, не забыли о этой программе. Рене Резо, гордость и блеск нашего семейства, родился слишком поздно для того, чтобы вступить в ряды папских зуавов, а скончался слишком рано, чтобы стать свидетелем триумфа партии Народно-Республиканского движения, но его не мог выбить из седла ни один из лозунгов, выдвигавшихся вперед между тремя войнами. Кавалер командорского креста святого Григория, Подписывавший выгоднейшие договоры с издательствами, выпускавшими благочестивую литературу, сумел завоевать славу семейству Резо, завладев креслом члена Французской академии, где с удовольствием просиживал около 30 лет. Мне, разумеется, не нужно вам напоминать, что смерть поразила его в 1932 году после долгой и изнурительной болезни мочевого пузыря. И со кончиной этой окружившей его орёл ам ученичества послужило поводом для бесконечного скорбного шествия почтенных благомыслящих людей, дефирировавших мимо его гроба под каплями святой воды, падавшими с кропивы и брызгами слюны разгорячённых ораторов. У этого героя был младший брат, и этот младший брат стал моим родным дедом. Ему и мой дед, подобно всем людям, имел жену, и носила она евангельское имя Марии. Он наградил ее одиннадцатью чадами, но лишь восемь сумели пережить христианское воспитание. Дедушка произвел на свет одиннадцать детей, потому что первые шесть младенцев были женского пола. Из них четырем дочерям пришлось постричься в монахини. Они избрали наилучшую долю родителей. А ему требовался сын, дабы продлить в веках имя и фамильный, хотя и не дворянский, герб везу. Итак, мой отец родился седьмым, и наречен был при крещении именем апостола Иакова-младшего, того самого день, которого празднуется за компанию со святым Филиппом. И эта дурная компания несколько подмочила его репутацию. Примечание. Лемук Мефило на Петяны главу коллаборационистского правительства в период фашистской оккупации. Ему и мой достопочтенный дед после рождения долгожданного наследника решил не умирать, пока не сотворится с со своей женой Марией, то есть с моей бабушкой, ещё четверо детей. И таким образом, он удостоился высокой чести преподнести в дар Господу Богу будущего каноника в лице Мишеля Ризо. своего последующего любимца, ныне ставшего папским протонотарием. Аминь. Итак, по воле случая, всему будущего случая, по прихоти которого один родился принцем королевской крови, а другой земляным червем, и по милости которого какому-нибудь удачнику выпадет выигрыш из двух миллиардов билетов в социальной лотерее, по воле этого случая я родился в семействе Резо, на последняя дальний ветвь истощённого генеалогического древа бесплодной смоковницы, посаженной в искудевших кущах христианской веры. То ли случае у меня оказалась мать, ну не будем забегать вперёд. Знаете только, что в 1912 году мой отец Жак Ризо, доктор права, преподаватель теологического университета, должность неприбыльная, как и следовало ожидать. женился на очень богатой мадемуазель Поль Плювиньек, внучке банкира Плювиньека, дочери сенатора Плювиньека, сестре лейтенанта Плювиньека, офицера киросирского полка, павшего на поле брани, что увеличило ее надежды на наследство. У нее было 300 тысяч франков приданого, 300 тысяч франков золотом. Она воспитывалась в пансионе города Ванн, проводя там даже каникулы, и как только окончила курс наук — Родители, слишком занятые светской жизнью и политической деятельностью, не желая заниматься этой скрытной девочкой, выдали её за первого попавшегося жениха. Ничего больше я не знаю о её молодости, которая ничуть не оправдывает нашу молодость. Отец мой любил по другой юности молоденькую протестантку на академик Ренеризо Бдю, и отец женился на большом приданом, которое позволило ему жить по княжеский до того дня, когда господин Пуанкара произвёл девальвацию. От этого супружского союза, ставшего для Резони необходимым ввиду их бедности родились один за другим три сына: Фердинанд, которого вы называете Фреди или Рохля, Жан, то есть я сам, меня именовать как угодно, но если кто посмеет воскресить моё прозвище Хватаяглотай, тот получит по морде. Наконец, Марсель по кличке Кропетт. Засим, как мне говорили, последовало несколько выкидышей, и я думаю об этих недоношенных врезос никто из зависти бы им посчастливило остаться в стадии зародышей. В лето от Рождества Христова 1922, когда я задушил гадюку нас в Фредже доверили попечение нашей бабушке, доверили тут скорее эфемизм, энергичное вмешательство старухи бабушки. который нам не разрешалось называть бабуся, хотя сердце её было достойно этого плебейского ласкового уменьшительного имени, спасло нас от мучений, оставшихся для нас неведомыми, но несомненно жестоких. Я представляю себе бутылочки с молоком, разбавленным грязной водой, с обтрёвшими мокрые чифички, истошные вопли младенцев, которых никто не укачивает. Ничего в точности я не знаю, но у молодой матери Не отнимают детей без серьёзных оснований.